Иллюзорные смыслы жизни Самые примитивные ответы на вопрос о смысле жизни Среди ответов на вопрос о смысле жизни есть три самых примитивных и глупых. Обычно такие ответы дают люди, которые серьезно не задумывались об этом вопросе. Ответы эти настолько примитивны и лишены логики, что подробно останавливаться на них не имеет смысла. Давайте коротко рассмотрим эти ответы. Подлинная цель которых в том, чтобы оправдать свою лень и не трудиться над поисками смысла жизни. Все так живут, не задумываясь, и я проживу. Во-первых, так живут не все. Во-вторых, уверены ли вы, что эти все счастливы? И счастливы ли вы? живя как все. Не задумывались? В-третьих, что смотреть на всех? У каждого своя жизнь. И каждый сам ее строит. И когда что-то не заладится, не всех винить придется, а самого себя. В-четвертых, рано или поздно, большинство всех, оказавшись в каком-либо серьезном кризисе, все-таки тоже задумывается о смысле своего существования. Так что, может быть, не стоит ориентироваться на всех. Еще Синека предупреждал, когда возникает вопрос о смысле жизни, люди никогда не рассуждают, а всегда верят другим. А между тем, зря примыкать к идущим впереди опасно. Может быть, стоит прислушаться к этим словам? Второе. Смысл жизни в том, чтобы понять этот самый смысл. Смысл жизни в самой жизни. Несмотря на то, что эти фразы красивые и претензиозны, они могут сработать в группе детей или низкоинтеллектуальных людей, но в них нет никакого смысла. Ведь если подумать, то понятно, что сам процесс поиска смысла не может одновременно являться и самим смыслом. Любому человеку понятно, что смысл сна не в том, чтобы спать, а в восстановлении систем организма. Мы понимаем, что смысл дыхания не в том, чтобы дышать, а в том, чтобы могли происходить окислительные процессы в клетках, без которых жизнь невозможна. Мы понимаем, что смысл работы Не в том, чтобы просто работать, а чтобы принести пользу себе и людям на этой работе. Так что разговоры о том, что смысл жизни в том, чтобы сам смысл искать, это детские отговорки для тех, кто не хочет думать над этим серьезно. Это очень удобная философия для тех, кто не хочет признаваться в отсутствии у него смысла жизни и не хочет его искать. Ну, а откладывать постижение смысла жизни на конец этой жизни, это все равно, что желать получить путевку на роскошный курорт на смертном одре. Какой смысл в том, чем ты уже не сможешь воспользоваться? Третье. Смысла жизни нет. Логика здесь такая. Я не нашел смысла, Значит, его нет. Слово найти подразумевает, что человек предпринял некие действия по поиску смысла. Однако, по правде говоря, многие ли из тех, кто утверждает, что смысла нет, действительно его искали? Не будет ли честнее сказать так: "Я и не пытался найти смысл жизни, но полагаю, что его нет". Вам нравится это высказывание? вряд ли оно выглядит разумным, скорее оно звучит просто по-детски. Дикому папуасу может показаться совершенно ненужным, бессмысленным предметом калькулятор, лыжи или прикуриватель в автомобиле. Он просто не знает, для чего нужен этот предмет. Чтобы уяснить пользу от этих предметов, необходимо изучить их со всех сторон, постараться понять, как ими, пользоваться. Кто-то возразит, я действительно искал смысл. Тут возникает следующий вопрос, а там ли вы его искали? Самореализация как смысл жизни Очень часто можно слышать о том, что смысл жизни в самореализации. Самореализация – это реализация своих возможностей с целью достижения успехов. Реализовать себя можно в разных сферах жизни – семье, бизнесе, искусстве, политике и прочее. Этот взгляд не нов. Так считал еще Аристотель, он говорил о том, что смысл жизни в доблестной жизни, успехах и достижениях. И именно в этом саморазвитии большинство и сейчас видит смысл своей жизни. Человек, конечно, должен реализовывать себя, но делать самореализацию основным смыслом жизни это неправильно. Почему? Давайте подумаем над этим, учитывая неизбежность смерти. Какая разница, самореализовался человек и умер, или не самореализовался, но тоже умер? Смерть сравняет этих двух людей. Жизненные успехи не возьмешь на тот свет. Можно сказать, что останутся на земле плоды этой самой самореализации. Но, во-первых, эти плоды не всегда хорошего качества. А во-вторых, даже если они самого лучшего качества, то пользы самому человеку, который их оставил – ноль. Он не может воспользоваться результатами своих успехов. Он мертв. Представьте себе, что вам удалось самореализоваться. Вы известный политик, великий художник, писатель, военачальник или журналист. И вот вы на собственных похоронах. Кладбище. Осень. Моросит дождь. На землю летят листья. А может быть лето. Птицы радуются солнцу. Над открытым гробом звучат слова восхищения вами. Как я рад за покойного? Эн очень хорошо удалось то и это. Все те способности, что были ему даны, он воплотил не то что на 100, а на все пятьдесят процентов. если вы на секунду оживете. Утешат ли вас подобные речи? ПАМЯТЬ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ Еще один вариант ответа на вопрос о смысле жизни, чтобы оставить свой след. Чтобы меня помнили. При этом бывает, что человеку неважно даже, хорошую ли память или не очень хорошую, он о себе оставит. Главное, чтобы меня помнили. Ради этого многие люди всеми возможными способами Стремятся к известности, популярности и славе. К тому, чтобы стать знаменитым человеком. Конечно, добрая память имеет некую ценность для вечности. Это благодарная память наших потомков о нас, оставивших им сады, дома и книги. Но сколько продлится эта память? Например, имеете ли вы благодарную память о своих прадедах, а о прапрадедах никого не будут помнить вечно. А вообще, внешние достижения человека, та самая реализация и память других об этих успехах, соотносятся как бутерброд и запах бутерброда. Если уж сам бутерброд бесполезен, то тем более не напитаешься его запахом. Какое дело, до этой памяти будет нам тогда, когда мы умрем. Наста уже не будет. Так стоит ли тогда посвящать свою жизнь тому, чтобы оставить след? Никто не сможет воспользоваться своей славой, когда покинет этот мир. Никто не сможет оценить степень своей известности, находясь в могиле. И снова представьте себя на собственных похоронах. Тот, кому поручена надгробная речь, напряженно думает, чтобы хорошего сказать о вас. Мы хороним непростого человека. Вот сколько людей пришло сюда проводить его в последний путь. Немногие удостаиваются такого внимания. Но это... Лишь слабое отражение той славы, которую н имел при жизни. Многие завидовали ему. О нем писали в газетах. На доме, где жил н, будет закреплена мемориальная табличка. Покойный, очнитесь на секунду. Слушайтесь. Вас сильно порадуют такие слова.